Глава девятая. Драконы кружили над домом черными тенями на низком небе, серым от медленно наплывающих туч. Один за другим они спокойно снижались на перекрестке у торца дома. Видимо, поняли, что крепкой драчки не ожидается, как тогда, когда Хельми впервые позвал на помощь. Поэтому и не торопились. Но Вальгарду с его кланом надо пройти как минимум три подъезда. За это время Джарри откинул верх машины, принадлежавшей погибшим эльфам, и осторожно положил на заднее сиденье Конора. Колор быстро расставил по краям машины светильники, чтобы начать врачевание исцеления. Магических машин больше не боялись. Теперь-то были настороже все, да и драконы рядом. Мальчишка перестал плакать, только кривился от боли, причем, судя по всему, не понимая, что происходит, будучи в полуобморочном состоянии. Селена принялась осторожно снимать с него одежду. Увы, снять не удалось. Слишком много обгорелого. Пришлось срезать ее ножом, одновременно стараясь поддерживать выражение своего лица, только отстраненно сосредоточенным, чтобы Конор не увидел ужаса в ее глазах. Обгоревшая кожа на теле мальчишки в некоторых местах расползлась, открывая части вживленного механизма. И выглядело это. Сердце заболело снова. Хельми пришел в себя. Во всяком случае, сказал, что боли больше не чувствует. И присоединился к Мирту и Колру, которые врачевали Колина. Это оказалось быстрым делом. Маленький оборотень лишь обжегся. И, наконец, все склонились над Конором. Хотя нет, не все. Твердой рукой Селена отвела от машины мальчишек. Им не надо знать, что сейчас с собой представляет мальчишка-киборг. Конор пока плохо соображает от боли, но он наверняка не хотел бы, чтобы братство видело воочию, что он такое. Да еще вряд ли хотел бы, чтобы ребята видели его слабым, так что врачевали Конора только дракон и маг. Но, будучи даже не совсем вменяемым, он крепко вцепился в расплавленный пульт и не собирался его отдавать, хотя Джари попытался мягко вытянуть устройство из его рук. Селена покачала головой, глядя на семейного, и тот оставил попытки отобрать сломанный предмет. Теперь уже всего лишь бесполезную игрушку. Мужчины склонились над Конором, пытаясь в основном пустить в ход целительскую магию. Правда, Селена сразу заметила, чего дракон, в общем-то, и не скрывал, что Колор довольно часто поглядывает на раскрытый багажник машины. Этот багажник буквально притягивал его взгляд – Наконец, этот словно примагниченный к багажнику взгляд черного дракона уловил и Джарри. Взрослый маг озадаченно тоже посмотрел раз-другой, вроде не понимающий, что, мол, могло заинтересовать колора, а потом встрепенулся. Кажется, тоже что-то заметил. Но ни маг, ни дракон и не пытались подойти к багажнику и попробовать посмотреть его содержимое. Селена несколько удивилась. «Джарри, а можно посмотреть?» и кивнула в сторону багажника. «Лучше! не надо, ответил вместо семейного колор. Мы, взгляд на мага, тоже хотели бы посмотреть, но к нам приближается Вальгард, а в присутствии старшего лучше не дотрагиваться до артефактов. Вальгард как будто дожидался именно этих слов. Он шагнул в небольшой круг света из темноты, в которой до сих пор шел. На лице подчеркнутая светом и тенями маска недовольства. Селена внутренне сжалась. Сейчас раздраженно скажет «Опять вы?». Но координатор лишь бесстрастно спросил «Что случилось?». Пока он договаривал, по обеим сторонам от него чуть позади встали еще два дракона высоких и широкоплечих. Личная охрана и позади целый отряд драконов. «Хм». Вальгард всегда появляется в сопровождении целой свиты. Впрочем, при его положении эта толпа понятна. Но, договаривая свой вопрос, Вальгард мазнул взглядом по всем, кого успел заметить, а потом словно прикипел глазами к багажнику. «На Конора надавили и вызвали его в город», — сказала Селена, пытаясь говорить деловито и коротко. «Заставили сторожить», — пока вызвавшие его вытаскивали ящики из подвала и переносили их в машину. Потом на вызванных напала странная машина, похожая на серебро. Пока Конор пытался спасти их, обжегся Хельми. «Мы не ожидали, что вы услышите его вскрик и прилетите». «Вызвали?» — резко переспросил дракон. «Значит, мальчик...» «Есть два пульта, которыми могут его вызвать», — бесцеремонно перебила Селена. Один сейчас в его руках, второй неизвестно где. Но мальчик не был послушен им, потому что был настороже. Он решил единолично узнать о себе хоть что-то и притворился, что подчинен этим эльфам. Прежде чем потерять сознание, Конор сказал, что эти пульты связаны. «Интересно», — пробормотал старый дракон. «Кажется, это «интересно» относилось уже к ящику, который Вальгард вынул из багажника и теперь присматривался к нему». Первое чувство – возмущение. Вальгарда больше интересует содержимое багажника, чем состояние раненого мальчика. Потом всколыхнулась надежда. Координатор – сильный маг. Если его больше интересуют ящики, значит, он уже понял, что с Конором, если не все в порядке, то все не так опасно для здоровья. Пока же Вальгард занимался созерцанием таинственного ящика, его двое сопровождавших подошли к машине и, как-то ловко оттеснив от нее всех, занялись Конором. Сначала испугавшаяся, Селена выдохнула с облегчением, когда поняла, что они вливают в него силы для восстановления. Теперь можно полюбопытствовать, что же такое разглядывает Вальгард. Девушка уже пробовала до появления координатора посмотреть на ящике, вызвав магические книги в воображении. Но, кажется, они были крепко защищены, если даже Джарри не сразу разглядел то, что заинтересовало Колора. И, кажется, только драконы достаточно магически сильны, чтобы увидеть. Остальные мальчишки пытались делать вид, что их не существует, с интересом и с тревогой поглядывая то на Вальгарда, то на драконов-целителей при Коноре. Джарри просто стоял рядом с мальчишкой-магом, следя за действиями драконов. А вот Колор почему-то предпочел прятаться от координатора, отступив в темноту. Еще чуть позже Селена поняла, что никто не собирается объяснять ей, что это за ящики, и обиделась. Настроившись воинственным образом, она спросила напрямую. «Координатор, а что там?» Он поднял голову, и Селена удивилась. Такого радостного сияния, как на лице старого дракона, она давно не видела. «Это старинные артефакты, которые некогда хоронились в известных семьях драконов и эльфов. Очень сильные!» – почти торжественно сказал Вальгард. «Еще до войны многие из них считались навсегда утерянными». Сирена чуть не спросила, как же Вальгард узнал, что это артефакты, если даже не открывал ящика. Но спохватилась. Спрашивать такое — оскорбить дракона, сильнейшего мага в этом мире. Наверное, он или увидел сквозь покрытие, что внутри находится, либо узнал их по внутренней силе артефакта, которую не смогли скрыть все защиты, маскирующие его. Значит, эти артефакты были похищены еще до войны? Обычный грабеж? Но при чем тогда Конор? Неужели и впрямь был создан лишь для охраны грабителей, которые под сурдинку войны пытаются вытащить сокровища? Хм, интересно, а куда они их хотели вывести? Впрочем, если учесть, что нынешние грабители эльфы, возможно, они хотели их присвоить для собственных кланов. Или что там у них, семьи? Слава богу, что со всем этим уже не селение разбираться. Хотя... Конор говорил и о вампирах. «Значит, вы нашли это внутри подвала?» «Не мы, эльфы», — поправила Селена. «Это все, что там было?» «Нет. Когда они вошли туда в последний раз, там появилось серебро, так что, возможно, кое-что там и осталось». Вальгард поднял руку и, бросив на своих беглый взгляд, кивнул на чернеющий дверной проем. Двое драконов немедленно спустились в подвал. «Хорошо, я забираю это. Надеюсь, вы понимаете, что артефакты не должны находиться в руках дилетантов». Мелькнула мысль. «Он поддевает ее или усмехается?» Селена хмыкнула и сказала. «Нет, вы не забираете артефакты». И, дождавшись, пока с его узкого лица пропадет ухмылка превосходства, спокойно добавила. «Вы с нами меняетесь. Артефакты на эту машину. На продукты, которых нет у моего дома». Она выделила слово, чтобы он понял. «На вещи, которых нам не хватает. И не надо ворчать, что эти вещички, от которых вы не в силах отвести глаз, не так уж хороши. Даже я, будучи дилетантом, господи, как хотелось на этих словах присесть в книгсине». «И то чувствую их силу. В конце концов, это мы отбили ваши магические штучки у эльфов и того серебряного жутика. Это мы пострадали в схватке с ними. Должны же мы что-то иметь с этого». «Духи!» — пробормотал Вальгард. «Я уж думал, ты запросишь что-то дельное». Его насмешливые и даже дружелюбные слова вдруг заставили ее вспыхнуть. Отдельное это что? Какая-нибудь магическая штучка, которая для меня лично может стать артефактом?» С трудом держа злость на тугом поводке, сквозь зубы процедилась Елена. «Или какое-нибудь украшение. У меня дети. И список предметов, кстати, вы уже получали из того, что мне нужно. И почему я снова должна выпрашивать не для себя?» «Вальгард, у меня впечатление, что вы в своем закрытом городе зажрались, если можете позволить себе сказать мне такое». «Селена, остановись!» Уже мрачно перебил ее страстную речь старый дракон. «Мы не успеваем сделать и то, что необходимо. Кое-что уже собрано для вас, и сейчас драконы из города с этими вещами будут здесь». «Я послал, когда понял, что есть возможность передать их вам, так что ваша машина отсюда порожней не уйдет». «На меня тоже не надо злиться», — упрямо сказала Селена. «Мне тоже не сладко приходится». «Что вы можете сказать о состоянии Конора?» «Он скоро очнется», — сказал один из двух драконов-целителей. Он почему-то оказался без светлого плаща, который был униформой для остальных. Машинально взглянув на мальчишку, который все еще был неподвижен, Селена увидела, что Конор лежит на плаще, чьи полы укрывают его с ног до горла. — Спасибо, — сказала Селена, глядя в глаза дракону, уступившему для мальчика свой плащ и думая, что нечто дельное сейчас подарил ей именно этот высокий молодой дракон. И это отнюдь не плащ. Тот, словно услышав ее мысли, поклонился в ответ и отошел к товарищам. Мальчишки немедленно залезли в салон машины, а Джари, помешков немного, снова опустил вверх. Поглядывая на своего семейного, Селена поняла, что он готов к поездке, и его держат лишь слова Вальгарта о небольшой гуманитарной помощи от города теплой норе. Драконы, между тем, быстро вынули все ящики с артефактами из багажника машины. Вернулись те двое, которые были посланы за остатками из тайника, с трудом донесли каждый по 5-6 ящиков. «Время еще есть», — сказал координатор, прислушиваясь к чему-то. Селена сообразила, что он держит связь с кем-то из города. «Давайте подведем итоги. Итак...» Из мальчика сделали полумашину, чтобы забрать спрятанные ранее артефакты, то есть он был нужен в качестве охраны для грабителей. Поэтому его готовили бойцом против магических машин. Мне как-то все это представлялось иначе. А не надо представлять строптиво сказала Селена. «Лучше найдите того, в чьих руках второй пульт. Тогда будете знать все». «Все упирается во время», возразил Вальгард. «А его нам катастрофически не хватает». Прикусив губу, девушка, изучающе смотрела на дракона и думала, сказать и не сказать. Негромко все-таки выговорила. «Координатор». Время временем. Но если этот тайник не единственный? И если пульт единственный к остальным путь?» Дракон поморщился, и Селена пожалела о вопросе. Кажется, он уже думал о таком варианте и заторопилась. «Вы сказали, я могла бы попросить у вас что-то дельное. Я хочу поговорить с Коннором, чтобы он был готов избавиться от всего лишнего. Когда вы сможете провести операцию по удалению всего лишнего?» «Селена, не «Спеши! Мы добавили вашему мальчику защиту, которая закроет его от вызовов с пульта. Как только более или менее все уляжется, операция Коннору будет сделана в обязательном порядке». У девушки от диалога осталось странное впечатление сумбурности, попытки сказать все сразу и не вовремя. Перебрали все темы, волнующие ее, но Вальгард явно думал о чем-то в связи с этими артефактами, что его волновало до самой настоящей тревоги. И он явно торопился, но не уходил, потому что обещал Селени дождаться той самой гуманитарной помощи. Впрочем, нашлось еще кое-что, что привлекло его внимание. Раскосые глаза старого дракона сузились на Колора, все еще пытавшегося прятаться в тени. «Колор?» В обращении Вальгарта было больше недоуменного вопроса, чем самого призыва к вниманию. Он буквально пронзил взглядом черного дракона, так отличавшегося от драконов его клана. Они почти все светловолосые, с узкими лицами, тот же черноволос со слегка квадратным тяжелым лицом. — Слушаю вас, координатор! — бесстрастно отозвался Колор, Но даже Селена расслышала в его видимом бесстрастии торжествующие нотки. Но Вальгард уже считал с него все, что ему нужно, и обратился к Селене. «В твоей деревне уже два драконьих клана. Рад, что поселение так защищено. Ты хорошая хозяйка места». «Благодарю вас, Вальгард», — чуть склонила голову обрадованная Селена. Она тоже переживала за Колора. С его нынешней семьей координатор уже ничего не мог бы изменить, но мог, что мог, «Возможно, сделать черного дракона опальным?» И только когда координатор отошел, а девушка смогла переглянуться с еле удерживающим радость черным драконом, она вдруг подумала. Что сказал Вальгард? «Два клана?» Она оглянулась на машину, где, как и остальные ребята, прилипшие к окошку, сверкал на происходящее любопытными глазищами Хельме. «Хельме? А ведь правда! Он не захотел стать частью семьи Колра. Значит, он тоже клан?» Точнее, основатель будущего собственного клана? Наконец вернулись драконы, посланные за гуманитарной помощью. Последняя состояла из нескольких коробок кубов сантиметров 50 на 50. Самой тяжелая оказалась коробка с солью. Узнав о соли, Селена чуть не расплакалась от счастья и благодарности. Самый дефицит. Ее мужчины при известии о соли, да еще в таком количестве, тоже приободрились. Коптить мясо – одно, но есть его же соленым. Координатор огласил содержание и остальных коробок. Одна плотно забита фабричной выделки кожей на детскую обувь. Вальгард сразу сказал, чтобы эту коробку отдали домашним. Шитье обуви для них привычно. Две коробки тяжелели от ткани на лето и межсезонье. Зимой-то Селена собиралась детей одеть в кроличьи парки и тулупчики, и в пимы на ноги, благо охотился чуть не каждый день, а вот летняя ткань нужна была до зарезу. Солдатская форма, привезенная из последнего похода в пригород и распоротая девочками для перешивания, хоть и прочная, но, как выяснилось, для летнего времени не подходила. Слишком плотная и слишком теплая, особенно для детишек-то. На больше всего обрадовалась Селена коробкам с тетрадями и карандашами. Эти последние коробки напомнили девушке еще об одном важном вопросе, который следовало решить немедленно. Сильно смущенная, она обратилась к Вальгарту, который так и не выпустил из рук ящик с артефактом, пока остальные укладывали коробки для деревни в салон машины. «Координатор, еще в прошлый раз мы забрали из пригорода человеческую пару – парня и девушку. Забрали, потому что они попали в самый настоящий плен, и оба оказались в плачевном положении. Поэтому и не могли возражать против нашего решения увести их в деревню. Когда они пришли в себя и начали выздоравливать, объяснили, что являются помощниками военного интенданта. Он послал их в пригород для проверки складов». «Вы хотите...» «Переправить их в город?» Наоборот, они неплохо справляются с детьми, хорошие воспитатели и хорошие учителя, даже при всей бедности нашего учебного хозяйства. Я бы хотела оставить их в деревне. И они не возражают. Но поскольку оба имеют отношение к военным, их положение довольно двусмысленно. Нельзя ли как-нибудь узаконить их положение в деревне при нашем доме? К тому же чисто физически Викор, например, еще долго не сможет выполнять служебные обязанности. Слишком слаб. Что скажете, координатор? «Имена?» «Фамилии не знаю, но зовут их Викар и Аздис». «Запомню. Помощники военного интенданта». «Еще вопросы есть?» «Есть». Селена помялась, страшась как бы не навредить. «Еще мы привезли из пригорода военного врача. Это эльф. Он старик. Его знают чистильщики». «Гернар?» – спросил нисколько неудивленный дракон. «Так значит, он у вас». — Вы говорите слово в слово, как чистильщики, — осторожно сказала Селена. — Вы знаете Бернара? — Я знаю его историю. Вальгард задумчиво взглянул на машину. За стеклом салона виднелись детские лица. Мальчишки беззастенчиво подслушивали. Старый дракон шагнул в сторону, и Селена, сообразив, отошла с ним. Здесь, стоя в темноте, светильники Колора сюда не доставали. Вальгард приглушенно сказал. Бернар был при отряде, отстреливавшим крабов. Было это сразу после того, как вокруг города поставили защиту, а в пригород начали делать первые вылазки. Но этот отряд попал в ловушку. Крабов оказалось столько, что с ними не справились. встретились с ними впервые, Бернару повезло, он единственный из отряда, оказался жив и успел спрятаться в доме со множеством коридоров. О нем узнали только через несколько месяцев. Старик буквально одичал, живя в одиночестве. Нашли его чистильщики. Сначала они сообразили, что в коридоре живет эльф по зарослям, которые он вырастил в качестве преграды. Потом, когда их припекло и среди них оказались тяжело раненые, Они дозвались до него, и старик начал помогать им. Они считают, что он боялся возвращаться в город, боялся, что на него могут возложить ответственность за погибших из отряда. «Призраки тех, кого ты убил» сказал Конор старику Бернару, когда тот слишком пристально вглядывался в него, не понимая странной магии, которую использовал мальчишка некромант. Кажется, Конор считал с Бернара не настоящее положение дел, а то, о чем упорно думал старый эльф, о том, что только он сам виноват в гибели отряда. Но потом мальчишка, наверное, понял, когда сводил старика на деревенское кладбище, чтобы снять с Бернара его призраков. Вот в чем дело прошептала Селена, и обратилась к Вальгарту. «Координатор, значит, и Бернара я могу оставить в деревне?» «Зачем он вам?» пожал плечами дракон. «Разве что в качестве целителя?» «Э -э Селена опустила глаза, улыбаясь. «Бернар тоже оказался неплохим учителем магии и травничества. Наши ребята с удовольствием ходят к нему на уроки». «К Бернару?» «Селена, ты сумела меня удивить?» «Хорошо, пусть и Бернар остается в вашей деревне». «Итак, с Бернаром у вас четыре учителя, считая Колора». «Да, это так». «Что ты скажешь о семье Колора?» От неожиданности Селена замолчала. Как сказать о семье черного дракона без его разрешения? Или поскольку Вальгард старше, да еще и координатор, то спрашивать разрешении Колора не обязательно? Девушка неуверенно оглянулась на Колора, стоящего у машины. Тот смотрел на них, встретился взглядом с Селеной и кивнул. Если честно, Селена не совсем поняла. Колор разрешил ей рассказывать о его семье и сообразила – Колору все равно придется когда-нибудь объяснять, откуда взялась у него семья. Так лучше пусть это сделает кто-то другой. Насколько девушка еще раньше поняла, Колор оказался не очень-то в фаворе у Вальгарта и его клана. Мысленно пожав плечами, Селена рассказала историю появления у Черного Дракона семьи. «Клан Люция погиб полностью», грустно проговорил Вальгард. «Драконов все меньше, Жаль, хорошо, что смогли помочь Люции Колор с -с счастливчик, это удача для него Он хороший боец, и я рад, что ему повезло с, с семьей Селена выдохнула, пронесло для Колора Драконы проводили машину до моста, бдительно озирая окрестности с неба У моста помогли перенести половину коробок в плоскодонку. Только Селена попрощалась с Вальгартом, как из салона машины эльфов выскочил Джари. «Простите, координатор, но теперь Коннор пришел в себя и отдал пульт управления». Джари запнулся на управлении. «Отдал пульт, которым его вызвали. Думаю, будете искать второй, пригодится и этот. Он сломан, но на нем есть еще следы от тех, кто держал его последним». «Я возьму». Согласился Вальгард, забирая пульт. Драконы попрощались и взлетели в небо, которое пока ненавязчиво начало намекать на пока небольшой дождь. Но намек пассажиры машины и плоскодонки поняли правильно и заторопились домой. В плоскодонке за рулем сидел Мика. На пассажирских местах охраняли драгоценные коробки Колор и Мирт с Колином. Машину уже вел джаре Селена сидела в салоне, глаза закрывались, слепались, но она крепко придерживала лежащего на скамье Конора, чтобы не упал на тряской дороге. Состояние мальчишки-мага пока определить было сложно. Девушка видела лишь, что Конор сильно ослабел и знала, что основные проблемы у него с ногами, потому что ему пришлось бежать по серебру. Но в сознание он и в самом деле пришел и беспрекословно отдал пульт. «Селена...» Она с трудом открыла глаза и увидела, что Конор смотрит на нее. Его губы с трудом сдвинулись в еле намеченной ухмылке. Не охрана! Мальчишка задвигал рукой, тяжело сталкивая ее с места. Хельми встревоженно смотрел на него. Не охрана! Селена не сразу догадалась, что он имеет в виду, но поняла: Конор слышала разговор, для чего его сделали, и теперь отрицает высказанные догадки. Селена, рука лежащего мальчишки, мучительно медленно согнулась, пальцы коснулись лба. «Карта тайников!»